«Я обошла гудящий от музыки и веселья коттедж, побродила по асфальтовым дорожкам, глядя на тёмное небо, в котором светились две большие звезды. Казалось, небо смотрит на меня через эти звёзды, и я, стоя на открытом пространстве, задрав голову вверх, чувствовала себя как на его ладони. Ещё немного побродив, я отправилась в беседку, расположенную в некотором отдалении от коттеджа, по пути переписываясь с Антоном, который в своей невероятной то ли заботливой, то ли ехидной манере напомнил мне, чтобы я не пила. «Почему мне нельзя пить?» — спросила я. «Меня нет рядом», — отвечал Тропинин. «А если ты будешь рядом, я смогу напиться?» — написала я, улыбаясь и вспоминая его прикосновения, от которых по коже пробегала легкая волна дрожи. Мне безумно хотелось, чтобы он оказался рядом, чтобы обнял, гладя по волосам, чтобы дарил поцелуи, то нежно изысканные, то дразнящие, рваные, забирающие дыхание. Немного. Осталось совсем немного. Потерпи. «Зачем тебе пить, если рядом я?» — поинтересовался он и написал еще одно сообщение вдогонку. «Я твой алкоголь, детка». И я была с этим согласна. «Мой виски. Человек, от которого я пьянею». Когда я отвечала на следующее сообщение Антона, к беседке вдруг подошёл молодой человек и тихо попросил разрешения сесть рядом. Вздрогнув от неожиданности, я подняла на него глаза и облегчённо выдохнула. Узнала. Это был Влад, тот самый парень, которого летом Нинка нанимала для того, чтобы он играл роль моего парня на вечеринке в доме мэра. Влад не изменился. Всё тоже кукольно-красивое фарфоровое лицо, холодные глаза и светлые волосы, только прическу сменил. На висках волосы были короткими, а на затылке длинными, зачесанными назад. В правой руке его, на пальце которой блестела тонкое колечко, был высокий бокал с алкоголем. Но Влад не пил. Наверное, тут он был по своей работе и предпочитал сохранять ясность рассудка. «Привет», — удивлённо сказала я. «Присаживайся». «Спасибо», — Влад оказался напротив, поставил осторожно бокал на деревянный стол и сказал негромко. «Прости, что тревожу». «Всё в порядке», — улыбнулась я. «Как у тебя дела?» «Всё хорошо, спасибо», — отвечал он, глядя мне прямо в глаза. «Надеюсь, и у тебя?» Я кивнула. «Всё отлично». «Я видел тебя на теплоходе с тем типом, который забрал тебя из машины со мной», — зачем-то сказал Влад. «Да, теперь он мой парень», — улыбнулась я с теплотой. «Подумать только. Уже год прошёл с момента нашей встречи». «У вас всё хорошо?» — поинтересовался Влад. «Всё прекрасно. А у тебя есть девушка?» — зачем-то спросила я и сама же смутилась своего вопроса. «И зачем только это сказала?» Влад покачал головой. «Такая погода замечательная!» — вдохнула я свежий воздух, который здесь, за городом, был куда чище. «Я уже чувствую приближение лета. Ты любишь лето?» Зачем-то спросила я, не зная, о чём с ним можно говорить. «Зиму», — ответил Влад коротко. «Почему?» — удивилась я. «Лето — слишком откровенное время года». Влад повертел свой бокал, в котором играли отблески фонарей. «Катя, я не хотел тебя беспокоить, но не займу много времени. Мне нужно сказать тебе кое-что». Я удивлённо взглянула на него, ничего не понимая. «Возможно, это покажется тебе странным». Влад сделал небольшую паузу. «В твоём окружении есть люди, которые тебя...» Он помедлил, но всё же сказал тихо. «Не любят». «Что?» — удивилась я и пожала плечами. «У всех есть, наверное, но почему ты спрашиваешь?» «Ты хороший человек», — сказал Влад мягко, глядя не на меня, а на деревья, на которых только-только появлялись почки, а сквозь них на огне коттеджа. «Хоть мы и не знакомы совсем, но я не мог остаться в стороне. Ты перешла кому-то дорогу». Я побледнела. О чём Влад говорит, я совершенно не понимала, но вдруг почувствовала себя слабо. «Что ты имеешь в виду?» — спросила я тихо, понимая, что что-то случилось. Он перевёл взгляд с деревьев на меня, и мне стало не по себе. Слишком пугающими были его светлые глаза, с лёгкостью пронзающие насквозь. «Один из моих...» — Влад вновь на мгновение замолчал, как будто бы пытаясь подобрать верное слово. «Коллег получил задание». Он явно пытался быть корректным и не знал, как сказать так, чтобы не испугать меня. «Продолжай», — хрипло попросила я, понимая, что не могу скрыть страх. «Это покажется тебе дикостью, мне не обязательно верить, я всего лишь хочу предупредить», — сказал Влад. «Но кто-то заплатил деньги, чтобы опоить тебя и сделать компрометирующие фотографии». «Фотографии?» — прошептала я, поняв, о чём он говорит. «Его слова меня поразили так, что виски пронзила острая боль». «Так вот, почему ко мне так лип тот брюнет». Я вдруг ясно представила себе лицо Антона, который увидел бы подобного рода снимки. Если бы я увидела подобное с ним и другой девушкой, мой мир бы рухнул. Страшная догадка булавкой уколола в сердце. Грязная стерва. «Быть не может», — прошептала я, точно поняв вдруг, кто стоит за этим. «Алина». Она никогда не чуралась грязных методов и в результате опустилась до подобного. Я хотела, чтобы Лескова осталась в прошлом, чтобы забылась, как сон, чтобы стала лишь страшной сказкой из прошлого, и она не появлялась, затаилась где-то, обнадеживая меня, но в глубине души я всегда знала, просто так она не уйдет. Она лишь ждет того момента, когда сможет нанести удар. И вот, пожалуйста. Влад продолжал смотреть на меня внимательно, но спокойно. «Полагаю, все это связано с тем человеком, которого ты любишь». Когда дело касается любви, люди сходят с ума, поверь, усмехнулся он сухо, и я знаю, о чём говорю. Кое-кто заплатил хорошие деньги за эти снимки и просил сделать их погорячее. «Кто?» — спросила я, сглотнув. «Ты знаешь, кто должен это сделать?» «Не могу сказать», — покачал головой Влад. «Просто знаешь, что есть человек, который готов на многое». «Странно, да, как чужое счастье делает кого-то глубоко несчастным?» — спросил он от чего-то. Хотел было добавить что-то ещё, но замолчал. Я сидела, словно громом поражённая. Вспомнилась вдруг, что от бабы Иги, той самой, которая против, пару недель назад приходило ещё одно письмо, в котором она говорила, что я должна оставить Антона в покое. «Во избежание неприятных инцидентов», — гласило письмо. «Но я просто забыла обо всём этом. Разрешила себе не думать о недоброжелателях. Глупая». Влад встал, и я встала следом за ним, крепко сжимая высокую деревянную спинку лавочки. Мы смотрели друг на друга. Я испуганна, он спокойно. «Спасибо», — хрипло поблагодарила я, — «за то, что сказал. Спасибо». И замолчала, не зная, что ещё сказать. «Не думай», — вдруг произнёс Влад, — «что я добрый». «Ничего не думаю», — проговорила я. «Просто благодарю. Спасибо». И я проделывал вещи и хуже, просто... Он посмотрел мне прямо в глаза, не замечая в полутьме, как расширяются мои зрачки. «Ты слишком хороша для такой грязи. Я не смогу». И я поняла вдруг, что этот заказ... Получил не кто-то другой, не тот противный брюнет, на которого думала я, а он сам. Он должен был напоить меня и уложить в постель, а после сфотографировать и получить за это деньги. Мне стало страшно, как будто бы Влад мог накинуться на меня прямо здесь, чтобы привести в действие свой коварный план. «Тогда спасибо за то», — сказала я дрожащим голосом, сильнее сжимая спинку стула, «что не стал делать этого. Я не забуду». Он улыбнулся, взял вдруг бокал, вылил его содержимое в чёрную землю и направился к дому по мощённой дорожке, вдоль которой летом росли цветы, а сейчас стояли пустые пока ещё клумбы. А я стояла и смотрела ему вслед, потерянная и не знающая, что делать. Пройдя несколько шагов, Влад вдруг всё же остановился, повернулся ко мне и провёл ладонью вдоль тела. «Я вот это всё продал!» — сказал он совершенно спокойно, но в этом его спокойствии крылось нечто большее, чем он хотел показать — облегчение. А вот тут его указательный палец остановился напротив груди, чуть левее солнечного сплетения. «Ещё осталось. Знаешь, не хочу продавать до конца. Пусть останется что-то моё. Это не из-за тебя, нет», — произнёс он. «Это...» И замолчал, не стал говорить. «Как...» «Как я могу тебя отблагодарить?» — спросила я, чувствуя, как по лицу бегут две непрошенные слезы. «Ты слишком похожа на мою сестру», — вдруг сказал он вместо ответа и чуть улыбнулся. «Что?» — не поняла я, а он больше ничего не сказал и ушёл. Я смотрела в спину Влада, сжав кулаки, и, чувствуя, как хочется рыдать, громко, в голос... Было жаль себя, и его, и тот свет в людях, который они умудряются превратить во тьму. Прямо внутри себя. «Я буду любить тебя, несмотря ни на что», — написала я Антону. «Просто, чтобы он знал. После такого откровения Влада оставаться на девичнике я не могла. Забрала сумку, вызвала такси и уехала, надеясь, что Ниночка не заметит моего отсутствия и не обидится». «Она заметила». Правда, уже под утро, и стала возмущаться, мол, как это я покинула, ее оставив одну. Сначала я ничего не хотела говорить подруге о случившемся, однако поняла, что не смогу удержать это в себе и поделилась. Нина, которая после бурного девичника еще не совсем пришла в себя, слушала меня по телефону внимательно, без своих вечных подколов. Она больна, с презрением сказала Нина, выслушав мой рассказ. Журавль, как и я, тоже решила, что это дело Рукалины. Больше недоброжелателей, которых мои отношения с Антоном выводят из себя, у меня не было. Если только меня не выследила какая-нибудь его сумасшедшая фанатка. Но мне казалось, что мы с Антоном всегда вели себя более чем осторожно. Подруга, кажется, рассердилась куда больше меня, но заявила, что у Лисковой ничего не получится. Ведь рядом есть она, Нина. «А ведь она выжидала», — говорила журавль задумчиво потому что ей нужен был повод. Тропинин, хоть и та еще позорная скотина, но логически иногда мыслить умеет. Если бы вдруг такие фотки появились ни с того, ни с сего, к примеру, осенью, да еще бы пришли блондинчику по почте, как снимки с байкером или с кезом, он бы сразу почуял подвох, понял, что это все подстроено и шито белыми нитками, и он бы не бросил тебя, он бы, наверное, убил Лескову. Прикопал бы ее хладную тушку, как мешок с мусором в леске и жил бы дальше счастливо. «Лескову в лесок!» — хихикнула подруга. «Ты права», — согласилась я, чувствуя себя намного спокойнее, чем вчера. А Нина уверенно продолжала. Лескова ждала повода, и он появился. «Все знают, что у меня свадьба. Все знают, что ты приглашена и на свадьбу, и на девичник. И если бы эти фотки были сделаны именно на девичнике, что бы тогда подумал Антон?» Он мыслил бы примерно так. Его Катенька напилась у подружки на девишнике и вела себя отвратительно. Да, Клей бы понимал, что это подстроено, но тут есть тонкий расчет. Он бы начал сомневаться. То ли бедную Катеньку подставили и опоили, а то ли она сама напилась, повод был, и вела себя как свинья, бросившись на первого встречного. «Он бы не бросил тебя, нет», — продолжала Нина. «Но в его душе бы зародилось сомнение». «Маленькая, но порой и такого хватает. Из маленьких сомнений вырастают большие мысли». «Ты права», — сказала я тихо. «Лескова отлично понимает, что не может давить на Антона. Она выбрала другой путь, подлый. Только немного ошиблась с Владом». «Надо же!» — присвистнула Нина. «Наш ночной мотылёк благороден. Странно». «Вантузом его, что ли, огрели?» Никогда не понимала подруга-великодушия, которая несла за собой финансовые потери. «Он просто хочет сохранить остатки человечности», ответила я со вздохом, вспомнив вчера лицо Влада и его глаза. «Ненавижу её! Как я её ненавижу!» зло воскликнула я. Гнев внутри меня никуда не уходил. Я представляла себе, что могло бы случиться, если бы не Влад. «Заставлять себя ненавидеть — это хобби лесковой, хмыкнула Нина. «Или даже смысл её существования. Но если всё время думать об Алиночке, можно самой сойти с борта. Забудь о ней, подруга, но оставайся на чеку. И, кстати, поехали со мной за туфлями». Мне оставалось лишь согласиться, и мы отправились в магазин модной обуви, где Нинка несколько часов выбирала себе туфли. С тех пор я стала куда осторожнее, чем была». Кто знает, что ещё могла задумать Лескова? В голову, в которой вместо тараканов обитают пауки, может прийти многое. Всю ночь я промучилась, стоит ли мне звонить Лесковой и высказать всё, что я о ней думаю, или же нет. Сначала решила, не стану, не подам вида, что это меня задело. А потом, уже ранним утром, на меня накатила новая волна ярости, что я не выдержала и набрала её номер. Благо, он сохранился с лета. Трубку Алина подняла не сразу. «Да», — раздался её недовольный голос после гудка десятого. «Здравствуй», — постаралась как можно более четче произнести я, да более сжимая телефон. «Узнала?» «Серая мышка Радова», — констатировала без удивления Лескова. «Чем обязана?» «Сама знаешь», — всё так же спокойно произнесла я. «Не знаю», — отрезала Алина. «Что нужно, Катенька?» «Ты всё ещё против?» — вспомнился мне адрес электронной почты баба против». «Что?» «У тебя ничего не получилось и не получится», — твёрдо сказала я. «И ты не думаешь, что это совсем по-детски? Думаешь, Антон поведётся на это? Нет». «Мышка, ты спилась?» — осведомилась Лескова раздражённо. «Я тебя предупредила. Даже если бы эти фото оказались у Антона...» Он бы не поверил им, потому что он верит мне, а я ему. «Пошла ты!» И на этом Алина бросила трубку, которую я от злости едва не швырнула об стену, будто бы та была виновата. Теперь она знает, что я в курсе ее дел. Алина выругалась и бросила телефон на кровать и отправилась к барной стойке, делящей номер отеля на две части. Она налила себе коллы в низкий бокал, плеснула в виски и бросила пару кусочков льда. Радова её злила так, как никто. Алина думала поначалу, что у них с драконом всё несерьёзно, и что серая мышь скоро наскучит ему. Но они всё ещё были вместе, и даже на расстоянии. «Это была та Катя? Зачем она тебе звонила?» — спросил Кирилл Тропинин, сидевший на кровати с отстранённым лицом. — до звонка они ругались, и в отличие от Алины, расхаживающей по номеру в нижнем белье и короткой майке, он был одет в брюки и рубашку, а его пиджак висел на стуле рядом. «Какая тебе разница?» — огрызнулась девушка, взбалтывая коктейль. «Ты можешь отвечать нормально?» — взорвался вдруг молодой человек. Алина одарила его мрачным взглядом. «Ты зовешь меня, когда я тебе нужен, и выгоняешь, когда надоел». «Меня это задевает. Я устал, понимаешь, малыш? Я устал!» «Я же просила звать меня только по имени», будто не услышала девушка. «Ты же знаешь, что я тебя люблю», — продолжал Тропинин нервно. «Отлично знаешь и пытаешься манипулировать. Но я не безумный дурак, Алина. Я не буду соглашаться на твой идиотский план, какой бы ты обиженной сейчас ни была». «Я попросила тебя просто пообщаться с Радовой». С громким стуком поставила стакан на стойку девушка. «Сводить её пару раз куда-нибудь, поговорить по телефону. Тебе сложно? Если сложно, проваливай». «Мне не сложно. Ну пойми же, как это глупо», вскочил на ноги Кирилл и приблизился к девушке. «Мой брат — редкая мразь, но он же поймёт. Он поймёт, что это подстроено. Малыш!» — попытался он взять Алину за предплечье. «Ты цепляешься за невозможное, как ребёнок, который зациклился на одной игрушке». «Руки», — предупредила его Алина. «У тебя всё ещё есть выбор, остаться со мной и помочь, или уйти?» «Я ещё раз скажу, я не буду этого делать», — отрезал Кирилл. «А я ещё раз повторю, убирайся», — процедила сквозь зубы Алина. «Играй со мной, не с ним», — «Ему всё равно, а мне даже это будет нравиться», — опустив голову, сказал Кирилл. Видно было, что эти слова для него, человека гордого, даются нелегко, но он всё же сказал их. Вместо ответа Алина расхохоталась. Она всего-то хотела посеять в душе дракона сомнения насчёт невинности Катеньки, а для этого нужно было, чтобы Кирилл немного с ней пообщался — Тогда бы она смогла отправить фотографии Антону и написать что-то вроде «Смотри, твоя подружка уже нашла тебе замену». Но нет, этот баран уперся, да и Радова зачем-то объявилась. Кажется, стала что-то подозревать. Но откуда? Или, может быть, действовать от обратного? Когда одетый Кирилл хотел уже было открыть дверь, Алина взяла его за руку, неслышно подойдя со спины. «Что?» Сердито глянул он на Лескова, уже не зная, что от неё ожидать. Её перепады нежности и агрессии могли заставить растеряться кого угодно. «Полетели в Берлин?» — предложила Алина. «Зачем?» «Полетели», — шёпотом повторила Алина и обвела его шею руками, глядя в серые глаза Кирилла искрящимся взглядом. Этого взгляда хватило, чтобы он потерял голову и потянулся к ней за поцелуем. С Алиной Кирилл был готов лететь куда угодно. О том, что произошло, Антону я говорить не стала. У него в разгаре была съёмка клипа «Карманный ад», которая до этого постоянно откладывалась, и отвлекать его от процесса мне не хотелось. Я решила, что должна дождаться его приезда и рассказать обо всём уже тогда. Перед Минкиной свадьбой столько нужно было сделать, а я совсем ничего не успевала. Однако, несмотря ни на что, мне хотелось устроить ей небольшой девичник в день перед свадьбой, такие маленький вечер воспоминаний. Я попросила Лёшу сшить для этого Ниночке платье, точную копию её наряда с фотографией, на которой мы были изображены первоклашками. Это был её день рождения, и мама с трудом уговорила надеть её это самое платье, чёрное в белый горошек с поясом-бантом. На снимке семилетняя Нинка злобно глазела на фотографа, а я сидела рядом с ней и улыбалась. Это всё было так давно, когда мы были беззаботными детьми, и я хотела напомнить ей это. За два дня до свадьбы и за день до этого самого девичника, находясь в предвкушении от скорого праздника и от приезда Антона, я буквально летала на крыльях. Во мне было столько силы и энергии, что когда Оксана попросила меня заменить заболевшую девушку, я тотчас согласилась, несмотря на большое количество дел, и после пар я бросилась в старый парк, освободившись довольно поздно. На улице уже стемнело, и вечным фонарём в черничном небе зажглась круглая луна. Оксана подвезла меня, уставшую, но довольную чаевыми, до дома на машине и остановилась неподалёку от подъезда, каким-то странным взглядом окинув дверь, будто ждала, что сейчас кто-нибудь выйдет. Я уже не в первый раз ловила такой взгляд и сама для себя сделала вывод, что Оксана ждёт случайно встречи с Томасом, зная, что из мастерской он возвращается поздно и иногда мы сталкиваемся прямо во дворе. «Свет нигде не горит», — словно бы невзначай сказала я. «Видимо, дома никого нет. Что у нас большая редкость». «Меня тоже всегда ждут тёмные окна», — улыбнулась Оксана. «И кошка. Для меня редкость, если кто-то есть». «Мама, например, приезжает, привозит что-нибудь вкусное». «А твой отец всё ещё в мастерской?» — полюбопытствовала она. «Нет», — рассмеялась я. «Он улетел в Мадрид, на персональную выставку. Нелли ужасно хотела полететь с ним, но он её не взял. Даже ночевал специально у друга, чтобы она не приставала». «Своя выставка — это замечательно», — улыбнулась Оксана, которая, как я считала, рисовала превосходно. Её акварельные пейзажи были чудесными и нежными, как и сама она. «Надеюсь, она пройдёт с успехом. Томас невероятно талантливый». «Слушай», — вдруг решилась я. Оксана мне нравилась. «Если хочешь, я могу привести Томаса к нам в кафе, и он увидит твои работы». Её глаза загорелись, но Оксана сдержанно кивнула. «Если тебе не сложно, Катюша, я была бы рада услышать оценку от столь знаменитого и талантливого художника, как Томас». «Тогда заметано. После свадьбы своей подруги я приглашу его в старый парк», сказала я, почему-то думая, что Оксана хочет увидеться с папой. Мы поболтали еще несколько минут, и я направилась к подъезду на ходу, вытаскивая ключи. Все мои мысли были об Антоне, и, кажется, я даже рассеянно улыбалась. И луна на небе тоже». Когда передо мной появилась вдруг откуда-то тёмная фигура в капюшоне, я испугалась и от неожиданности выронила ключи, тотчас попытавшись их поднять с асфальта, однако меня опередили. Незнакомец подобрал их быстрее и протянул мне. Я вдруг подумала, что это ещё одно послание от Алины, только живое, и она не оставила своей бредовой мысли сделать компрометирующие фотографии со мной, чтобы послать Антону. На мгновение я испугалась. «Привет!» — сказал мне подозрительно знакомый голос, и человек стянул с себя капюшон. Тусклый свет фонаря осветил его лицо с тёмными живыми глазами и беззаботной улыбкой. «Кирилл?» — не веря своим глазам спросила я. Страх, взявший ледяной рукой за сердце, отступил, ему на смену пришло удивление. «Так точно, сэр Катрина!» — шутливо отдал он мне честь и протянул руку. «Как дела?» Я поверить не могла, что он приехал, и что стоит вот так просто передо мной, засунув руки в карманы тёмно-зелёной ветровки, ворот которой наглухо застёгнут под самым подбородком. «Ты здесь?» — растерянно спросила я, касаясь его протянутой ладони. Прохладной, жёсткой, совсем не похожей на ладонь Антона, к которой я привыкла. А Кирилл только рассмеялся, чуть откинув голову. Во вторую нашу встречу он был без бороды и больше походил на обычного парня с соседнего двора, чем на знаменитого Кизона из лордов. «Приехал на свадьбу», — подтвердил он. «Вы же звали?» «Нинка упадёт, когда узнает. Он действительно приехал». «Ты умеешь удивлять, я не ожидала», — честно призналась я. «Когда ты прилетел?» «Пару часов назад. Забросил вещи в гостиницу и поехал к тебе». «Хотел сделать сюрприз, но мне сказали, что тебя нет дома, и я решил дождаться тебя на улице». «Ну же, улыбнись», — попросил Кирилл. «Или сюрприз не получился?» «Получился», — медленно произнесла я. «Просто это так... неожиданно. А если тебя узнают?» «Постараюсь, чтобы не узнали», — беспечно отозвался Кирилл. «Да и кому взбредет в голову, что я могу быть тут? Кать, наверное, поздно звать тебя гулять, да?» — спросил он, пряча руки в кармане. «Наверное, да», — созналась я и поняла вдруг, что он замёрз. Долго, наверное, ждал меня, а апрельский ветер был обманчиво лёгок. Он дул осторожно, но всё же умудрялся пробираться под одежду. «Может быть, ты зайдёшь в гости?» — спросила я, понимая, что не могу просто так отправить обратно человека, который приехал специально ко мне. Хотя это безумно смущало. «И чашку кофе предложи». «Мне неловко», — вздохнул Кирилл, поёжившись на ветру. «Извини, я не всегда думаю, прежде чем что-либо сделать. Уже поздно, и ты устала после работы, а тут приехал я. Да и наверняка это выглядит странно с моей стороны». «Нет, всё в порядке, пойдём ко мне», — живо возразила я. «У нас поздно ложатся спать». «Ты уверена?» — внимательно посмотрели на меня тёмные глаза. Я лишь кивнула, и мы вошли в подъезд.